Двести сорок девятая. Матерь Агни-йоги. «Люди в большинстве своем уходят в тот мир совершенно неподготовленными к его условиям. Помощь страны тех, кто знает, будет весьма нужной. Помогайте везде, где можете помочь, где может мысль пролететь».